поставил свою подпись на втором предписании о высылке его из Австрии, то был уже пожизненный запрет на возвращение в эту страну. На сей раз он уже не ощутил ничего, а только подумал, что завтра, вероятно, снова будет в пратере. «Есть у вас в Вене какие-нибудь вещи, которые вы хотели бы взять с собой?» — спросил чиновник. «Ничего у меня нет. Известно ли вам, что вы рискуете тремя месяцами тюрьмы, если вздумаете снова появиться в Австрии? Известно». С минуты чиновник испытывающе разглядывал Керна. Потом достал из кармана кредитку в 5 шиллингов и подал ему. «Вот вам, выпейте что-нибудь, ведь не могу же я изменять законы. А что до вина, то рекомендую Гумпольцкирхнер. Из нынешнего разлива лучшего не сыщете. А теперь собирайтесь». «Благодарю вас», — удивленно сказал Керн, «до сих пор в полиции ему еще ничего не дарили». «Очень признателен. Эти деньги мне пригодятся». «Ладно, ладно, ступайте. Конвоир уже ждет вас в приемной». Керн спрятал деньги. Их хватало не только на поллитра литра гумпольц но и на оплату части проезда от границы до Вены. Ехать поездом было менее опасно. Они поехали так же, как и в первый раз, когда его высадили вместе со Штайнером. Ему казалось, что это было 10 лет назад». От станции они пошли пешком и вскоре добрались до трактира, где подавали молодое вино. В полисаднике у дороги стояло несколько столиков и стулья. Керн вспомнил совет чиновника. «Не выпьет ли нам по стаканчику?» — спросил он конвоира.